Глава тридцать седьмая. Злата. Присыпаюсь рано, но не от звонка будильника, а от звонка в дверь. Кто-то трезвонит и дополнительно стучит кулаком. Натягиваю рубашку, оставшуюся от мужа, и иду к двери. Кто? Открывай немедленно, требует майор. Морщу носик, соображая, что он забыл у меня. Не нахожу нужного ответа, а стук становится слишком громким. Открываю. Даже не успеваю отскочить, как у дальцов вырывается в дом ураганом, сметая меня со своего пути. Прошло всего ничего, а я уже позабыла, как он выглядит. Высокий, касая сажен в плечах, на нем джинсы и белая футболка. На правой руке, на накаченном бицепсе татуировка с именем дочки. Надпись, будто живая, буквы перемещаются. Мой взгляд падает на футболку. Знаю, если положить руку... Учёткие очертания кубиков пресса сразу приобретают очертание. ловлю себя на том, что мой мозг слегка затуманивает приятный, ненавязчивый запах сандала. Встряхиваюсь. Такие странные смешанные чувства вызывает эта близость с мужчиной, к которому испытываю неоднозначные чувства. Он мне нравится как мужчина, и он меня бесит как человек. А как к отцу, у меня к нему миллион претензий. Кажется, стоит вскинуть голову Как встретиться не только наши глаза, но и наши губы. Вскидываю глаза, и огненный голубой смерч чуть не сносит меня с ног. Это ты виновата. Демит сжимает пальцами мой подбородок. В чём, выдыхаю зло? Что ещё я не так сделала? Обречённо смотрю на мужчину, окончательно понимаю, что нам с ним никогда не понять друг друга. Дем слишком эмоционально зависимый человек. Алёна? Да, рычит мне в лицо. К ней приехала мать, которую позвала лично ты. Ах вот в чем дело. Пытаюсь отодвинуться от мужчины, слишком он разгорячен, мне не по себе. Ничего не выходит. Майор прижимает меня к себе сильнее. Надеюсь, не собирается делать утренний фреш из златы. Ну и что? Разве это плохо? Они пообщаются. Девочки, нужно поделиться с большой девочкой, маленькими секретиками. Демид, это нормально, как мать тебе говорю. Майор располяется. У тебя есть собственная дочь, езжай к ней и воспитывай, а к моей не лезь. Так в чём проблема? На секунду становится жалко этого мужилана. Может, смогу ему помочь? Бывшая требует от меня привести в дом жену. Опа, расширяю глаза и начинаю хохотать. Майор испугался хрупкой милой девушки на собственной кухне. Не издевайся, мне срочно нужна жена, а дочке мама. Станешь моей женой по нарошку? Захлёбываюсь в своём неуместном смехе, замолкаю, вытрячив глаза, смотрю на майора. Ты предлагаешь мне стать твоей фиктивной женой? Серьёзно? Да, бурчит себе под нос. Нет, убирайся, выталкиваю обалдевшего от моего гнева майора за дверь. Захлопнув дверь, сползаю по стенке на пол. Как он посмел предложить мне стать фиктивной женой? Через 5 минут рыданий и размышлений слёзы просыхают. Поднимаюсь на ноги, Смотрю на себя в зеркало. Злата, расчесываю спутанные кудри. Девочка моя, а почему тебя так разозлило предложение? Ведь ты вчера ночью клялась сама себе начать новую жизнь, выбрать достойного мужчину, выйти замуж, родить малыша. Да, я хотела замуж, как женщина мечтала услышать нормальное предложение. Милая, выходи за меня, без тебя я не железц. А что получила? Злата, а давай оформим фиктивный брак? Какое дикое оскорбление. В карих глазах вспыхивает огонёк надежды и жизни. Удивляюсь сама себе. Теперь я почти свободна. Сейчас я собрана, и руки больше не трясутся. На операцию меня не ставят, зато вызывают к главному врачу. "Здравствуйте, Злата", мужчина улыбается краешками губ, но я вижу, что он безмерно рад мне. Подходит, хлопает меня по плечу по-приятельски. "Как отпуск? Прекрасно. Как же них Бросает на меня взгляд из-под лобья. Растались. В глазах главного врача появляется азарт. Не буду юлить. Ты мне очень нравишься. Именно так я представлял будущую жену. Приглашаю сегодня на свидание. Вот даже как. Второй раз на дню мне делают предложение. Это что, какой-то рок? Отпустила славу и тут же ко мне начали клеиться мужчины. Вспоминаю Демида. Сравниваю его с главным врачом. Как насчет рыбного ресторана? Сама выбираю место. Идет. В семь вечера подъезжаем к ресторану, вгружаемся на парковке. Игорь Георгиевич пытается взять мою руку, но я вырываюсь, с семеню за ним. Уже сто раз пожалела, что поддалась на уговоры. Не стоило. Кому я хочу отомстить? Себе? Присаживаемся за столик. Слышу сначала детский крик: "Рыбки!" Не может быть! Поворачиваю голову и вижу Алёнку. Она в нарядном жёлтом платье бежит как варьюму, кручу головой по сторонам, Демида не вижу. Зато за столиком у окна восседает блондинка в жёлтом платье. Платье точь-в-точь точь с Алёнкиным. Я на минутку поднимаюсь, поправляю складки голубой пышной юбки, медленно подхожу к столику. Привет, нерешительно машу рукой красивой дорогой блондинке. Привет, удивлённо смотрит на меня Я Злата Чайкина, бывшая няня Алёны, ночная. Ах да, ночная няня. Молодая женщина расплывается в улыбке. Поговорим, пока Дем не подъехал, кивает мне на свободное местечко. Присаживаюсь, продолжаю рассматривать женщину. Она безумно красивая. Алёна, её маленькая копия. Теперь хоть понятно, какой красоткой вырастет маленькая бестия. Скашиваю взгляд на огромный аквариум, в котором плавают рыбы. Официант поддерживал девочку, стоящую на стуле и разгоняющую обалдевших рыб с выпученными глазами. Рыбки, кричит Алёна на всё заведение. Женщина долго смотрит на меня, затем выдаёт такое, от чего мои кудри становятся ещё кудрявее. Ты мне нравишься. Алёна говорит о тебе, не закрывая рот. Я даю согласие. Простите, на что? На брак, улыбается халёная блондинка, подзывая официанта. Шиж минуту приносит шампанское, разливают по бокалам. Света протягивает мне свой бокал. Чокнемся за нашу сделку. Нет, нет. Я не могу быть женой Демида, только не он. Встаю, роняю бокал, отступаю назад и впечатываюсь в мощную грудь. По запаху парфюма угадываю в преграде демо. Почему так категорично только не я, спрашивает обиженно. Нервно сглатываю ком, застрявший в горле. Мне надо к Алёне. Абсолютно забываю, зачем я пришла в ресторан и с кем. Димид. Захожу в ресторан и сразу фотографирую картинку. Широким шагом приближаюсь к столику. Я не могу быть женой Димида. Только не он. Хрупкая фигурка девушки с рыжими локонами отступает назад. Встаю на пути ее следования и встречаю грудью ее тонкую спину. Без стеснения разворачиваю злату к себе, осматриваю. Она потрясающая, будто дразнит меня своими блестящими глазами и трепещущими пушистыми ресничками. Мурашки бегут по коже. Её отказ обрушивается на меня глыбой. Почему женщины, которые мне нравятся до дрожи в руках, выбирают не меня? От обиды срываюсь эмоционально. Ты мне тоже не нравишься, слишком пафосная, как все богачки. Перевожу яростный взгляд на бывшую жену. Вот как? Зачем тогда нужно было всё это? Что? То, что было между нами в пещере. Какой же ты! Не договаривает, бежит к Алёне. Следую за ней. Никого не вижу. Здесь есть только мы вдвоем, я и она. Алёна поворачивает головку ко мне, и в этот момент её телефон, которым она снимала рыб, делает глубокий бульк. Перевожу взгляд с дочки на Злату, затем на телефон, задерживаю дыхание. Резко выдыхаю, когда вода смыкается над головой мобильного. Я тебя люблю, говорю еле слышно. А я тебя не слышу её ответа. Сам будто оказываюсь под водой. Кровь пульсирует толчками в голове, расходится по телу. Официант несёт сачок, отлавливает искупавшийся телефон, отдаёт дочке. Маленькая нарушительница порядка вытирает девайс в жёлтом платье и радостно протягивает мне Фыркает, кричит на весь ресторан. Папа, рыбки. Но мне не до чего. Смотрю на Злату, не свожу с неё глаз. Она застыла, молчит. Ты выйдешь за меня? Ещё раз задаю ей неудобный вопрос. Может, она не услышала, что я люблю? Или она не любит? Жалею, что не умею читать женские мысли. Страх поглощает меня, старательно скрываю своё состояние. Да. Меня закручивает в мощный вихрь эмоций, но я никак не могу расслабиться. Вдруг я неверно услышал: "Я выйду за тебя". Облегчённо выдыхаю.